Как воспринимать эту книгу? В своём брейн-тренинге я помогаю людям справляться с информационными перегрузками и учу навыкам обработки больших объёмов информации, тому, как перевести информацию в знания, как загрузить её в долговременную память. Поэтому эта книга построена по схожему с тренингом принципу. Перед тем как слушать, отложите подальше смартфон и планшет. А если слушаете с помощью гаджета, переведите его в автономный режим, чтобы постоянные оповещения не отвлекали вас от прослушивания. В процессе старайтесь не прерываться на середине поста. Дослушайте до конца, сделайте паузу, осмыслите прослушанное и только потом отложите книгу до завтра. Слушайте небольшими порциями, а после постарайтесь подвигаться, заняться какой-то физической активностью. Потом уже можно переключаться на другую информацию. В начале каждой главы я привожу пять основных мыслей, о чём собственно пойдёт речь в главе. Сделано это специально, как ориентир для восприятия вашим мозгом, как некая цель поиска. Так подключается внимание при прослушивании и при чтении. Оговорюсь, эти пять основных мыслей важны для меня, но вы в процессе прослушивания возможно, отметите и нечто другое, значимое уже для вас. Это нормально. У каждого из нас свой мыслительный мир. богатый и индивидуальный, выросший из личного опыта и уникальной среды, семья, традиции, верования.